Саша, на очередь, двигалась быстрее, чем очередь за портвейном, и он решил преодолеть следующие несколько метров в ее составе и только потом перейти в соседнюю. Этот маневр удался, и Саша оказался между строотрядовской курткой, на спине которой было выведено загадочное слово «котэк», и коричневым пиджаком, надетым прямо на голое мужское тело лет пятидесяти. «У-у-у», — сказал мужик в коричневом пиджаке, когда Саша посмотрел на него и закатил глаза. И сорта у него немыслимо воняло. Соштрапливо отвернулся и стал смотреть на стену, где висел треугольный материчтый вымпел и выпеленная из раскрашенной фанеры голова Ленина. Господи, вдруг подумал он: "А я ведь действительно живу в этом, в этой, стою пьяный в очереди за портвейном среди всех этих хрюсел и думаю, что я принц". "Килк кончается!" раздались испуганные голоса в соседней очереди. "Килк!"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 Вот так каждый вечер, сказала женщина в белом халате, ровно без 15:06. Мы уж куда только не звонили. Мне Зоя из Нового Арбата говорила, у них то же самое. Люди поднимались с пола и подозрительно пялились друг на друга, вспоминая, за кем и за чем кто стоял. Но это было неважно, потому что и Килка, и Портвейн уже кончились. Саш вышел на улицу и медленно побрёл к сияющему весёлыми электрическими огнями зданию Госплана. Впереди включилась разрезалка пополам, по тому болезненному скрипу, с которым она работала, и по большим щелям между гнутыми зубиями. Саша догадался, что она не из его игры, а обычная советская резрезалка пополам, плохая и старая, то ли забытая кем-то на улице, то ли стоящая на положном ей месте. Он прошёл было мимо,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 И ржавый голос безнадёжно задавал тусклому московскому небу вечный русский вопрос: "Есть ли б зна? Есть ли б зна? Есть ли б зна?" Саша дошёл до госплана и понял, что опоздал. Рабочий день кончался, и высокая ассирийская дверь выбрасывала на улицу одну волну народа за другой. Он всё-таки попытался войти,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 Кузьма Ульянов сразу углубился в какие-то тёмные переулки, видно жил где-то неподалёку. Саша сам не знал, зачем он идёт за старопопиковым. Ему нужно было какое-нибудь дело, к которому можно на время пристроиться, чтобы спокойно подумать. Минут через 10, а может и через полчаса, он как-то потерял счёт времени. Кузьма Ульянов дойдя до большого и совершенно безлюдного двора, направился к угловому подъезду.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 «Вы, Кузьма Ульянович Старопопиков?» – громко спросил один из подошедших. По-русски он говорил с сильным акцентом. И, как и второй, был Курчав, Чорин и Небрит. «Да», – с удивлением ответил Кузьма Ульянович. «Вы бомбили лагерь под Аль-Джигази». Кузьма Ульянович вздрогнул и снял очки. «Вы сами-то кто, Бу?» – начал был он, но собеседник не дал ему договорить. Организация освобождения Палестины приговорила вас к смерти, сказал он, доставая из кармана длинный пистолет. Тоже сделал и второй. Кузьма Ульянч подпрыгнул и выронил из руки портфель, а в следующий миг оглушительно загремели выстрелы и полетели на асфальт стреляные гильзы. Первая же пуля отбросила Кузьму Ульянчина к двери, но до того, как он упал, палестинцы уже разрядили в него обоими своих пистолетах, повернулись и пошли прочь.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 Третий этаж был пуст и тёмен, и все, казалось, ушли. Только в первом подотделе малой древесины кто-то ещё работал. Саша подошёл к приоткрытой двери и заглянул в щель. В центре помещения в ветхом голубом кимоно и зелёных хакама, с шапкой чиновника пятого ранга на голове и веером в руках, стоял Борис Григорьевич. Он не мог видеть Сашу, потому что тот был в тёмном коридоре, но в момент, когда Саша заглянул в щель,